Анекдот девятый. Несколько практических замечаний касательно клептомании. Робкое замечание Аркадия в защиту истории философии. Он убеждает героиню в том, что философия может быть всякой и не обязательно правильной. Аркадий и Марианна вполне зарифмовывают друг друга. «С непривычки мы не знали». Куда девать наше новое счастье? Оно было удивительным, потому что, когда лежало рядом со старой мечтой о нем, оно было таким же, как эта мечта, и даже еще лучше. Мы клали его по углам, закрывали какими-то обязательными и неудобными вещами. Это было несколько стеснительно и было похоже на ощущение, с каким... Некоторое время носишь новое платье. Дома ему еще не было мест. На улице тоже не было. Здесь оно натыкалось на людей и фонарные столбы. А однажды, когда Марианна едва не попала под трамвай, Я с ужасом понял, что улица — совершенно неподходящее место для хранения этой тоненькой книжки, которую мы неумело начинали читать и которая сама учила нас грамоте. Лучше всего было в музее. Наша жизнь была согласием и братством рифм. Мы жили как хорошие основные повторы. Но уже тогда стало совершенно ясно, что рефлексии у рифм разные. Кроме того, очень часто мы гладко рифмовались только по одному признаку, примерно так, как рифмуются морозы с розами, вещи очень далекие друг к другу, единство которых осуществляет лишь простенькая звуковая случайность, и в сущности это были антонимические рифмы. Все это мы Заподозрили сразу же. Мы были праздны, праздничны и бесконечно поздравляемы. О том, что делать теперь нам, я так и не решился спросить Евгению Иоанне Киевну. Марьянна целовала меня вполне канонично. Я отвечал ей тем же, остро ощущая многовековую традиционность этого поцелуя а поцелуях мы отлично знали что это очень нехорошо и что евгения иоаникиевна будет страшно недовольна конечно без них вполне можно было обойтись было чрезвычайно много рук и хорошо еще что мы хоть вероятно больше других походили на многорукую статуэтку будды к счастью счастье наше падало в дыры между руками и отскакивало когда мы оглядывались на него, вытягиваясь, многорукое, у нас за спиной. Но каждый из нас продолжал любить своей дорогой. Встречающиеся нам обоим на пути одни и те же вещи, каждого из нас беспокоили или не беспокоили по-своему. Марианну, например, едва занимали современные русские поэты. Кроме того, она очень любила свою маму. Евгения ионикиевна решительно потребовала, я думаю, что ребенку надо показать две или даже три вполне хороших манеры. Как вы думаете, Аркадий, удастся вам это сделать? Я очень испугался этого предложения, полагая, что Марианна будет шокирована им. Кроме того, я думал, что Марианна уже знает три хороших манеры, но я не хотел расстраивать Евгению Иоанникиевну и с тяжелым сердцем согласился. Примечание автора. Дело в том, что Марианна все трогала руками, низко склонялась над тарелкой, и Аркадий уверяет, что один раз он сам видел, как Марианна разрезала сразу все мясо, положила нож, взяла в правую руку вилку и все съела. Этого Евгения Иоанникиевна с Аркадием Не могли перенести, и вероятно именно поэтому она обратилась к Аркадию с таким требованием. О том, как Аркадий убеждал героиню в том, что философия может быть всякой и не обязательно правильной. Марианна с сожалением осматривала свой велосипед с погнутой педалью и дико растрепанными спицами, когда я вошел и радостно сказал ей: "Марианна, Из зоологического парка убежал тигр. Его ловят пожарные с бронспойтами и милиционеры со свистками. Надо немедленно позвонить Сельвинским. Марианна прочла несколько строф из Киплинга и посмотрела на свою обезображенную машину. Вошла Евгения Иоаникиевна, и, удивленная Марианинами коленями, строго сказала, «О, закрой свои бледные ноги!» Потом пришел Цезарь Георгиевич и прочел три стиха о красавцы по по -киевисе. Внизу, под окнами долго задыхаясь, свистела сирена кареты скорой помощи. Евгения ионикиевна и Цезарь Георгиевич ушли, и мы опять остались одни. Удивительно и необыкновенно красиво, Марианна. Она очень устала, и это шло к ней, потому что, когда Марианна устает, она откидывает голову, и видны ее шея, скругление подбородка, ноздри, ресницы и фиолетовые овалы над веками. Марианна красива, как орнамент, с простыми внешними очертаниями. В него надо пристально вглядываться, для того чтобы понять, как он красив. То, что Марианна поразительно хороша, Не все знают. Марианна очень расстроилась. Мое заявление о том, что я вовсе не против нынешней философии, испугало ее как ренегатство. Она очень расстроилась. Она коротко вздрагивала, и захлебнулись ее фиолетовые веки. «Если отступитесь вы, то что же всем нам останется делать?» Горько пожаловалась Марианна. Я так испугался, что даже не стал ее успокаивать. Я говорил милой Марианне о том, что, в конце концов, их концепция все-таки заслуживает того, чтобы о ней просто серьезно говорить, может быть, так же серьезно, как о концепциях Платона и Плотина, о кантианстве, позитивизме, Бергсоне и его учениках, о Ницше и о Марбургской школе. Марианна немного успокоилась. У нее были заплаканные глаза с покрасневшими веками, глаза с покрасневшими веками похожи на губы. Милая, милая Марианна! И все-таки ей было очень жаль неокантианцев. Она была так удивительно хороша и добра сегодня, что долго, не перебивая меня, слушала подробнейшее изложение моей попытки системы функционального ассоциативизма. Раньше она вовсе не хотела понимать, но сегодня она перестала упрямиться и бояться утратить свою так горячо и старательно оберегаемую возможность думать самостоятельно. Но даже сегодня не понимала Марианна, как это, как это одни и те же вещи всегда у меня выглядят по-разному и обретают различные назначения и неверные удельные веса. Она каждый раз натыкалась, Навсегда незнакомые вещи, и я уже знал, что она долго не сможет прожить в этой вечно незнакомой гостинице. Но как мило бронила она мою методу, просто диалектика. Марианна сегодня очень нервничает. Она говорит, не поднимая глаз. «Это все потому, что вы что-нибудь находите или придумываете, потом приносите мне». И когда приходите на следующий день, то ищите от цветов, даже не поинтересуясь, привелось ли ваше растение. Я не ива, меня нельзя черенками, вы хотите изваять меня сами, но вы удивитесь моей мертвенности, несмотря на все искусство ваших пальцев, потому что вы не понимаете простой вещь, что все это должно привиться, созреть, прорасти, и только потом. «Запах! Не торопите меня! Не торопите меня, ради бога! Не торопите!» Вещи Марианна лучше всего ощущала верхним покровом мозга. Она очень тонко чувствовала форму, и поэтому легче всего в вещах понимала их поверхность. Их оболочка плотно покрывала серое вещество, обливая его и сливаясь с ним. Но для этого выпуклые предметы должны были навертываться наизнанку, и в ее интерпретации они получали подчас самую неожиданную и удивительную внешность. Как глубоко верила Марианна в «О нет, не роланд Прежде всего мастерство и изящество, прежде всего!» а доброе сердце потом, и забота о человечестве тоже. О, если было бы наоборот, то наша мама стала бы чудной художницей, но наша мама — плохой мастер, конечно. Вот в этих стихах мы рифмовались омунимическими словами. Но когда мы спорили, мы любили уже друг в друге только то, что делало нас согласными. Но лучше всего было в музее. Соглашаться здесь было легче потому, что наши доказательства висели перед глазами, что было особенно ценно для Марианны, и достаточно было только не упрямиться, как все это говорил так громко, как только могут говорить краски и линии, которые с поры импрессионистов совершенно перестали стесняться. Мы долго рассуждали с Марианной о связи поэтов с другими артистами и пришли к весьма замысловатому выводу. Мы определенно решили, что воровать теперь можно только у живописцев и прозаиков. Поэты ни о чем, кроме стихов, не имеют представления, поэтому еще можно воровать у скульпторов, архитекторов и музыкантов. Закат лучше всего писать прямо с Моне, а не с Горизонта. Там это точнее и красивее. Только рифмы надо придумывать самому и метафоры самому. А мы с Марианной уже хорошо знали, как это трудно. В особенности метафоры, — кротко и скорбно сказала Марианна. В комнате у нас было бестолково солнечно. Солнце с треском отскакивало от стекол, закрывающих картины и фотографии, от зеркал, посуды и безделушек. Его было невыносимо много. И оно было очень густым и плотным. И ходить в нем было, как в воде, трудно. Потом солнце ушло к Евгении Иоанне Киевне, и мы остались одни. Я сказал ей, Марианна, вас ни за что не сделают наркомом. Не ревнивы потому что. Вот что. Наркомы обязательно должны быть ревнивыми. Эти ужасные люди не спят по ночам. И ни о чем не думают, кроме как о своих несчастьях. Агитатором вас тоже не сделают. Марианна сначала не поняла, переспросила, потом долго кричала: Ах, сестрица Геро, не давай ему говорить, не давай ему говорить, сестрица, пусть он лучше тебя поцелует. Или сама зажми ему рот, поцелуем. Ах, сама, сама, пожалуйста. Она долго шумела и поцеловала меня. Потом мы разом. Расстроились, и Марианна со вздохом сказала, — Не начинайте писать роман. Сегодня вы уже не успеете его закончить. Положим, я и без того не собирался начинать. Но, конечно, она была права. Сегодня я действительно не закончил бы романа. Мы сорвались с поцелуя и неожиданно заметили, что стекла стали сиреневыми как готические витражи, и что обе стрелки часов глядели на запад, все более и более сжимая маленькую толстую девятку. И опять мы грустно и длинно отпили от губ. Тогда я начал лепить ее. Я брал ладонями и откидывал назад ее красивую крупную голову. Шея ее выгибалась и соскальзывала круглой тяжелой волной под широкий воротник платья. Я работал быстро и сосредоточенно. Я прижал мягкую массу ее щек, отчего профиль сразу стал медальонным и большими пальцами срезал виски. Потом резче очертил овал. Ноздри ее вздрогнули, зацвели и распустились. Я круто повернул всю голову, и опять слегка откинул ее. Мгновение так все и оставалось. Но она улыбнулась, стряхнув все лишнее, и, не успевший загустеть гипс, опять превращался в нее. Тогда я нетерпеливо начинал сначала и делал ее опять непохожей. Я перечеркнул губы и даже не стал их переделывать. Я сделал ее в манере майоли. И это шло к ней более всего другого. Но она подняла веки, шевельнула губами, и бронза стала медленно испаряться. Потом появились краски, и линии заплывали под воротник, за уши, в волосы и в воздух. Но я был счастлив своим воятельством и смутно ощущал радость и удивление пигмалиона.